Глава сорок третья. Кошкина школа. Ляля очень любит купаться. Как приходит с прогулки, сразу чапает в ванную комнату. Ляля будет мыть лапы. Мой мне лапы. Да. За процессом мытья лап всегда неусыпно наблюдает кошка Маня. С тех пор, как она выкупила у меня щенка, Манях и следит, чтобы я случайно не покодцило ее имущество. Покодцить Лялю можно легко и сто раз на дню. то она ляжет поперек узкого коридора, то свалится с кровати, то засунет свои уши в дверную щель, то крутится под ногами на лестнице. Мой ее тщательно крутится под ногами кошка возле душевой кабинки, наравнязались внутрь. Вон там грязи осталось, и вон там говнище, и вот тут, и вон там, и там, и там. А это что? Не видишь разве? Репей. Мань, шлап ты куда подальше, а? всякие раз теряю терпения я без тебя разберемся в вопросах чистоты я тебе не доверяю поэтому воду контролировать неизменно отвечает кошка но самые смачные кошки на комментарии начинаются в момент отлова ляли из душевой кабинки в полотенце полотенец у наших собак больше чем у нас с Эдиком два для лап и семь для тела а у Кубы еще и банный халат имеется Лови ее, лови! Куда свинища? Лежать! Сидеть! Ждать! Лежать! Ловим мы с Эдиком мокрого щенка. Ляльки надоедает душная кабинка, и она норовит выскользнуть из нее, как только я освобожу выход из хамама. Моя задача – успеть закрыть дверцы кабинки до того, как она начнет отряхиваться от воды. Хоп! И стеклянные створки закрыты. Ляля качает права внутри кабинки. Выпусти Лялю, Ляля мокрая. Отряхивайся там, набирается терпения строгая мать. Тобишь я? Я хочу быть с вами, вы же сухие. Канючит Ляля. На палату ты все забрызгаешь. Отряхивайся в кабинке, я тебя выпущу на полотенечко. Но щенок упорно не желает мочить стенки душевой кабинки. Она хочет отряхнуться за ее пределами. Мне тут душно. Открой. Давай отряхивайся. К моим уговорам присоединяется Маня. Делай, что мать говорит. Иначе будешь там до вечера сидеть. Я же мокрая. Мне нужно отряхнуться. Дура, отряхивайся внутри. Мы хотим остаться сухими. Я хочу к вам. Э-э-э-э-э-э-э-э. Жалобный скульпш рвет наши с кошкой души. Не реви ты! Это манька мне обращается. Открывает двери, она будет тут отряхиваться. Примем это как неизбежность. Да уж, пока щенки маленькие, их так удобно завернуть в полотенечко и положить себе на коленки. Ми-ми-ми-ми! Взрослого ретривера уже не поднимешь так легко. Расстилаю большое банное зеленое полотенце на полу. И держу на изготовку второе, синее, для тела, чтобы поймать в него щенка. Одной рукой отодвигаюсь в творке кабинки. Плюх! Лялька вываливается на зеленое полотенце и проскальзывает мимо синего в коридор. Там радостно гыкая начинает совершать вращательные движения от ушей до хвоста, покрывая стены брызгами. Хорошо, что в свое время Эдик положил на стены ламинат. Ляля, -ля, иди сюда, будем вытираться. Я старательно держу себя в руках, кошка себя в лапах. Я уже сухая, смотри. Лялька еще раз мелкой рябью корректирует влажность хвоста и подбегает ко мне, гордая своим умением осушаться в любых условиях. Перспектива мыть стены после каждой помойки собак меня совсем не прельщает. Что делать? От кубинных осушений спасает его банный халат. с чехлом для хвоста. Ляльки такой не сошьешь, потому что она еще растет. Но ты разьява, всегда упустишь детё. Лови её в мешок, советует мне Маня, вылизываясь после принудительного душа. Мимо мешка не пробежит. Мешок, конечно, это хорошо, но еще лучше попонка. Накинул попонку прямо на мокрого щенка и пусть он там отряхивается и скачет и делает, что хочет. так и порешили сшить ляльки-попонку большого размера, чтобы в будущем использовать ее как халат. Для этого я купила два больших полотенца из микрофибры, которые почему-то назывались тряпками для пола. Сшить попонку оказалось делом пяти минут. Сначала полотнище по спинке, а затем сделала боковые швы с учетом дырок для головы и хвоста. Позже, когда попонкой стал пользоваться и куба, Я распорол шов для передних лап, оставив только небольшой отрезок шва от горловины до груди, потому что Куба оказался словно стриноженным спереди, пришлось распарывать. Аляли попонка очень понравилась, так понравилась, что теперь каждый день у нас баня. Мой меня, у меня вот тут говнище, а вот тут грязище, а вот тут и тут, а вот тут репей. Кошки на школа. Мания учит Ляльку быть кошкой, а та все равно собака. Куба, наивный чистый мальчик, все не может понять, зачем, например, кошка учит Ляльку воровать, если мама и так все отдаст своим любимым собакам. Очередной учебный цикл начался традиционно. Все, каникулы закончились. Сегодня пятница, тринадцатая, полнолуние. Самое время начать учебный год. Маня решительно посмотрела на Ляльку, сидящую тут же у ее ног. Куба тоже был рядом, но его Манька своим занятиями никогда не привлекала. Куба, по ее мнению, был необучаемый. Возьми меня в свою школу, я люблю учиться, просилцы Куба в ученики. Принеси сначала справку от терапевта, что у тебя все в порядке с головой, а потом просиись мою школу, фыркнула учительница. Мне ветеринар такую справку давал, она у мамы, в документах хранится. Принести? Пусть твоя мама на этого ветеринара молится, он единственный, кто не заметил у тебя сдвиг по шизе. Маньяха презрительно отмахнулась от приставшего в готовности бежать за документом Кубы и добавила утешительно: принесешь справку от терапевта, возьму в школу. А не принесешь, живи как собака. Куба только вздохнул. Он знал, что терапевт — это человеческий ветеринар, а у Кубы был свой собачий, видимо, никогда ему не стать человеком. Не вздыхай, сжалелась над ним Маня. Может быть, на занятиях тихо занимальником, кем кем, сидеть в классе и тихо заниматься без твоих дурацких вопросов, понял? Коба закивал головой, боясь нарушить тишину в аудитории. «Так, теперь ты!» Преподавательница повернулась к своей ученице. Ляля напрягла ушки и неуверенно замахала хвостиком. «Летом не занималась? В голове один ветер свищет!» «Я занималась! Мы с мамой учим косички! И нахальный коврик!» Ляля не слишком хорошо выговаривает слова. «Я занималась! Мы с мамой учим косички! И нахальный коврик!» И нюхательный коврик у нее получился нахальным. Тота -то я смотрю, ты совсем от рук отбилась со своим нахальным ковриком. Привыкла только есть и веселиться. Сейчас я займусь твоим воспитанием. У меня не заболуешь. Ляля знала, что Маня хуетит ее серьезным вещам, которые в жизни пригодятся, поэтому сосредоточилась. Вот, например, еще до летних каникул Ляля научилась вырывать. Это очень пригодилось Ляле. Она несколько раз украла со стола еду, за что была жестоко отхлопана полотенцем и обозвана японским городовым. Еще Маня научила ее крушить то, что мама и папа не успели спрятать. Например, контейнеры для перекуса или тапки, или целлофановые пакеты, газеты, папкины наряды на проведение профилактических работ. Квитанции на оплату газа, карандаши, брелоки от ключей и все то, что лежит себе на полке в прихожей и до чего она раньше не доставала, а тут вдруг стала доставать. А еще за всегда можно стол в кухне грызть. Его мама никогда не прячет, потому что он не помещается на антресоль. Если его разгрызть, то он будет помещаться, и мама только спасибо скажет. Еще можно грызть дверной косяк, но не часто. Папа сильно противоречит, когда Ляля начинает выполнять кошки на домашние задания по грызению ненужных предметов. Маня говорит, что косяк никому не нужен, его нужно грысть, чтобы на его место поставить ведро с плюшками или намазать это место валерианкой. Маня говорит, что если намазать дверные косяки валерианкой, все злые духи сразу улетят на работу, даже если это суббота, и наступит мир. Тиш и благодать. Поэтому Ляля грызет дверной косяк, несмотря на то, что папа ничего не понимает в косяках и сильно противоречит, вплоть до тапка прикладства. Учительница между тем приосанилась. Сегодняшнее задание будет называться творчество как образец скриптинизма в домашних условиях. Название понятно? Куба и Ляля закивали головами. Им ничего не было понятно, но переспрашивать они побоялись. Значит так, Маня начала важно выхаживать туда-сюда по кухонному дивану. Что такое творчество, знаете? Я ответила сама себе. Творчество – это когда мать ваша насмотрется всякой ерунды про собак и ее начинает колбасить, желание сделать точно так же, как у других особаченных. Ей кажется, что она от этого становится умнее, но она ошибается. Это называется творчество, понятно? Не совсем. Куба в недоумении почесал задние лапы и ухо. Я велел тебе молчать, выгнать тебя. Куба присел на лапы и замотал головой за жмуренными глазами. Тогда молчи. Если что непонятно, поднимайте лапу. Лапу никто не поднял, и Маня продолжила. Теперь рассмотрим, что такой креативизм. Креативизм – это то же самое, что творчество, только по-английски. Мне понятно, что Мане имеет в виду креативность, а кубу сляли разницы в звучании и смысле слов не волнует. Следуя этому позыву, мать ваша начинает мастерить всякие нахальные коврики, косички, плёшки, печеньки и прочую лубуду, которую никто не ест. Я ем, возмутилась Ляля. Ты все ешь, что не приколочено. Это не критерий. Критерий? Печеньки, моя любовь. Хочу печеньку. Ученицу без спросу вскочила с места. Маня поняла, что тему про питание лучше не поднимать. Это срывает ее образовательную программу. Ляля изучительчивая ученица моментально превратилась в рыщущего в поисках еды золотистого ретривера. А это противоречило маньяхиным планам. По ее плану из ляльки должна была получиться кошка с красным дипломом, а не вечно голодный ретривер в поисках печеньки. Сидеть! Рявкнула маньяха Едуардовна. Слушать меня дальше. Скоро лялька перестанет пугаться этого рявка, но пока она еще маленькая, она испугалась и притихла. Итак. Какова наша задача в моменты обострения творчества и кретинизма у матери вашей? Ответа не жду, потому что вы ответ не знаете. Его знаю я. Слушайте. Маня вошла в раж. Ляли и Кубы слушали очень внимательно. Маня ходила взад-вперед по диванчику, нервно мотая хвостом и дергая ушами. Если бы Маня умела ходить на задних лапах, она бы размахивала передними. как дирижер размахивает палочкой перед оркестром. Но она не умеет ходить на задних лапах, поэтому всю патетику своей образовательной речи она вкладывает в голос и в хвост. Завершающий пассаж ее лекции заставляет меня напрячься. «И как только она сделает последний стежок, ты прыгаешь, как пантера, на продукт кретинизма и раз-раз-раз рвешь это вот все на мелкие клочки». Клочки, разлетевшись в воздухе, красиво падают на пол. Ты элегантно намечешься в поисках безопасного укрытия. Мать твоя неэстетично хватается за полотенце и гонится за тобой, чтобы вернуть все как было. Но ты уже в укрытии. Тебе оттуда не достать без помощи швабры. Швабра? Что это такое? Тихо пискнула Лялька. Не перебивай. У меня вдохновение.、Э, о чем это я? Ага. Она бежит за шваброй, и тут наступает апофигизм. Мань, конечно же, имеет в виду апофигоз. Кто на кого наступает? Подался вперед Куба. Апофигизм — вершина действия, ее пик. На сцену выходят собаки с вытаращенными глазами, открыты рты. Ждали апофигизма, который вот-вот на кого-то наступит. Апофигизм подкрался незаметно. Маня, сделав театральную паузу, обозрела публику. Публика прикрыла рты и синхронно наклонилась влево в сторону двери, готовые дать деру. Никто не хотел погибать под пятой апофигизма. Маня, не тами, кто там выходит? пролепетал Куба пересохшими губами, Маня уставилась на него и выпалила на остатки выдоха: "Выходишь ты? Я? Куба еще больше накренился влево и приподнял правую лапу. Еще секунды и он перекрестится. Ты? Мать тебя любит? Ты спасаешь героев от швабры? А как же апофигизм? Это он и есть." Ты принимаешь на себя удар полотенцем и неэстетичные вопли матери вашей, тем самым отвлекая ее от ляльки дурных мыслей. Ты уводишь эту неврастеничку вамгул у коридора. Камера наезжает на гордый профиль героя. Я? Ляли сама догадалась, кто в этой сцене герой. Ты. Камера наезжает. Изучительница Маня явно на ходу. переквалифицировалась кинорежиссера. Не надо на меня наезжать, я сама убегу. Не нужно никуда убегать. Ты лежишь в своем укрытии. Взгляд твой полон осознания своей высокой миссии. Мир спасен от творчества матери в вашей, ее критинизма и швабры. Поверни голову в профиль. Рялька не знала, что такое профиль. Но Мань ткнула ее в ухо, и Ляля тут же поняла. Текс критически обозрела кошка щенячий профиль. Жрй меньше, а то профиль не голодный. Нужно, чтоб скулы выступали, благородная синева под глазами, челюсть вперед и брови. Нахмурь брови. Лялька нахмурила, получилось не очень гордо. Челюсть вперед. но не челюсть, не втянутые щеки не помогли лиалькиному профилю стать гордым. Профиль по-прежнему оставался пухлым и щенячим. Маня цикнула зубом и решила сцену с гордым профилем заменить на устремленный вдаль мудрый взгляд героя. Но взгляд мудрым тоже не получался. Лялька старалась смотреть вдаль и так, и сяк. Самый удачный взгляд, по ее мнению, у нее получился, когда она собрала глаза в кучу. И увидела свой собственный нос. «Это что?» – искренне удивилась она. «Это твой нос! Перестань косить глазами! Герои так не смотрят!» Последняя сцена явно не получалась. «Ладно, лежи просто в укрытии. Зритель сам додумает гордый профиль!» Махнув лапой, распорядилась Маня. Куба, все это время сидевший неподалеку, вдруг навострил уши и сказал «Ах, Что-то мама шумит. Наверное, она чем-то недовольна. Чем она может быть недовольна? Мы еще не приступили к выполнению домашнего задания, а она уже недовольна? Куба прислушался. Лялька сгрызла нахальный коврик. Мама ругается. А повод в очередной раз помянуть японского городового был более чем существенный. Нахальный? Он же нюхательный коврик? был нещадно покромсан лялькиными зубами. Кошка с недоверием и восхищением посмотрела на свою любимую ученицу. «Когда успела?» «Сегодня! А нельзя было?» «Экстерном хочешь школу закончить?» «Ах!» «Хвалю, говорю! Молодец! Все правильно сделала!» Ляля подняла голову, и профиль у нее стал гордым. «На этот раз у нее получилось!»